улица Знаменка дом 7 2 Бонч Бруевич Дом построен в 1832 году. В 1871 году увеличен справа пристройкой. В 1897 году здесь жил крупнейший учёный, с миру им именем Иван Михайлович Сеченов. 1829-1905 годы жизни. Основположник русской физиологической школы и создатель с естественно-научного напавления в психологии. Интересно, что в Москве есть Сеченовский переулок, названный так в 1955 году, по причине того, что там в 1903-1905 годах в одном из домов также жил великий ученый. Просто удивительно, как этому переулку, соединяющему Остоженку и Причистенку, не вернули... Прежнее название полуэктов. Это даже хорошо, поскольку Сеченов сделал для нашей страны несравненно больше, чем некие владельцы недвижимости полуэктов. Исчерпывающую характеристику дал научному вкладу Сеченова в мировую науку Климент Темрязев. И два ликакой из современных ему физиологов обладал таким широким охватом в сфере своих собственных исследований, начинаясь чисто физических исследований в области растворения газов и кончает исследование в области нервной физиологии и строгой научной психологии. И если прибавить к этому блестящую, замечательно простую, ясную форму, в которой он облекал свои мысли, то станет понятно то широкое влияние, которое он оказал на русскую науку, на русскую мысль, даже далеко за пределами своей аудитории и своей специальности. Выдающийся соистесва испытатель Сеченов всё проверял исключительно на самом себе. Так он однажды выпил колбу с туберкулёзными палочками, доказав тем самым, что только ослабленный организм подвержен заражению этой инфекции. Я самым вредным экспериментам Сеченов полагал крепостное право. К тому ряд его научных статей долгое время лежал под сподом цензуры. Сеченов впервые перевёл на русский язык труд Чарльза Дарвина "Происхождение человека и половой отбор". Этому помогала супруга, доктор медицины Мария Александровна Бокова. Он также наградил себя в шутку дядькой русского космизма. Ну и как не вспомнить добрым словом феномен Сеченов. Я сравнивал на дважды утомлённой правой руке писал Сеченов результаты двух влияний простого отдыха и отдыха такой же проложительности, связанного с работой другой рукой. А его удивление возросло еще более, когда выяснилось, что работа утомленной правой руки после работы левой стала гораздо сильнее, чем была после первого периода отдыха. Иными словами, он доказал, что наиболее быстрое восстановление работоспособности руки после утомительной работы наступает не при полном покое обеих рук, а при работе другой. не работавшей рукой. Этот эксперимент лёг в основу учения об активном отдыхе, или так называемом сеченовском отдыхе. Сеченов научно обосновал необходимость активного отдыха, установив, что продолжительность рабочего дня должна быть не более 8, а лучше 6 часов. В 1920-х годах одной из квартир дома занимал бывший генерал-майор царской армии Михаил Дмич Бонч-Бруевич. 1870-1956 годы жизнь. Дворянин, сделавший удачную военную карьеру в императорской России. После февральской революции 17 года он сразу стал членом Псковского совета рабочих и солдатских депутатов. А уже через несколько дней после октябрьского переворота Вонибруевич перешёл на сторону большевиков, возглавив штаб Верховного главнокомандующего. Он один из организаторов Красной армии. В 1931 году Бонч-Бруевича арестовали как члена контрреволюционного офицерского заговора, но вскоре выпустили. А в 1944 году бывшему царскому генералу Бонч-Бруевичу Сталин присвоил звание генерал-лейтенант. Здесь бывал младший брат Михаила Дмитрича, Владимир Дмитрич Бонч-Бруевич. 1873-1955 годы жизни. должно пригодившийся собачйком. Он ещё в 1904 году организовал в Женеве центральный партийный архив РСДРП. После революции тесно общался с Лениным, выполнял самые разные его поручения, и борьба с погромами, грабежами, контрреволюцией с саботажем, переезд в наркома из Петербурга в Москву и разработка плана подавления восстаний левых эсеров в 1918 году и так далее. Всю оставшуюся жизнь младший Бонч-Бруеевич писал воспоминания о вожде.